Хищник услышал шум. Он посмотрел наверх и увидел вертолет. Когда тепловые волны от двигателей закружились в водовороте под его винтами, он стал похож на оранжево-красное привидение. Сканер зарегистрировал этот новый предмет. Проанализировав его параметры, сравнил с данными в своей памяти и высветил текст сбоку дисплея, подтверждая, что это изобретенный человеком летательный аппарат, однажды уже встречавшийся в тот самый достопамятный раз, когда добыча одержала победу над охотником. Запись той экспедиции доставил на родину корабль одного незадачливого охотника, запрограммированный в случае смерти пилота на возвращение домой. Подобные меры предосторожности были жизненно необходимы, иначе сверхпередовая технология могла бы попасть в руки других форм жизни, и во избежание риска все охотники жили по суровому кодексу. В случае поражения единственный выход – самоуничтожение. Таков был и кодекс хищника – убей или будь убитым. Кодекс, который правил всей Вселенной – ешь или будь съеденным, бей или будь убитым. То немыслимое случилось впервые, когда человек победил одного из них. Запись экспедиции, автоматически введенная в банк данных корабля компьютером боевого шлема, была изучена с пристальным интересом. Это могло означать только одно – эволюция людей достигла уже такой степени, что они стали по-настоящему опасной дичью. Значит, отныне они представляют собой уже гораздо больший интерес. А раз так, надо устроить им испытания. Хищник трепетал в предвкушении охоты. Невидимый, он с плавной грациозностью направился к полуразрушенному зданию, в которое вошли колумбийцы.